Студия «Ардис» представляет Елена Кароль, леди неудача. Читает Нина Сашина. Пролог. Невыносимо болела голова, в груди жгло, в пояснице простреливала, а в горле пустыня Сахара вообще свой филиал открыла. Что со мной? Через силу, разлепив глаза, почти сразу зажмурилась обратно от жуткой рези и мигом набежавших слез. Хотя стоял вокруг полумрак, но неподалеку потрескивал открытый огонь жуткого, ядовито-зеленого цвета, и я умудрилась сразу же сфокусировать взгляд на нем. Так, ладно. Что вообще происходит? Кто... Я. Хотя нет, это уже перебор. В голове хоть и шумит, но себя я вроде помню. Почему-то не слишком отчетливо, но кое-что все же есть. Я Дина. Дина Рябинина, мне двадцать семь, неплохая работа, квартира в ипотеку, жених был. Еще вчера был, да сплыл. Неприятно, но факт быть брошенной по Смс мне еще не доводилось. А потом что произошло потом? Так сильно, чтобы не помнить. Вчерашний день я пила только раз, и это было еще в институте. С тех пор, как отрезала. Не больше бокала вина, а пиво вообще не мое, как и водка. Но... Ладно. Голова вроде болит чуть меньше, да и глаза уже не так сильно жжёт. Поэтому пора повторить попытку и найти в этой дыре хотя бы стакан воды. Согласна даже на ту, что течет из-под крана. Почему в дыре? Да потому что... Рядом непонятный жуткий огонь, да и воняет ядреной кошачьей мочой, гнилью и сыростью. Разве в приличном месте такое возможно? Страх, как ни странно, не спешил нападать. Я вообще чувствовала некое оцепенение и общую заторможенность, и вроде не пьяная, тем более странно. Вторая попытка осмотреться завершилась удачнее первой, но особой радости это не принесло. Огромное темное помещение, больше похожее на подвал, грубые каменные стены с проблесками слизи, огромный камин весь в копоте и саже, а вокруг, куда ни глянь, то ли лысые коты, то ли другая какая гадость из той же оперы. Кто-то просто спит, кто-то намывается, кто-то с хрустом жрет явную падаль, а кто-то жалобно поскуливает в дальнем углу. В общем, безрадостная картина. А теперь вопрос на миллион. «Что я тут делаю?»